11. Сказать, что Черкизон ошеломил непривычного к таким местам паренька, значило не сказать ничего. Черкизон просто убил его, растоптал. По меньшей мере, три чувства из пяти сразу же были травмированы. Слух, зрение и обоняние. Осязанию и вкусу пока повезло, но чувствовалось временно. Черкизон не был станцией метро. Он ютился в безбрежных подземельях, многоуровневых катакомбах, вырытых когда-то под раскинувшимся на поверхности гигантским рынком. Рынок тот, судя по легендам и мифам, пытались победить и убрать еще до катастрофы. Но после конца света он восстал из мертвых, зашевелился и зажил новой жизнью, уже закопанный под землю. Здешние улицы состояли из составленных вместе огромных железных ящиков домов, которые тут все называли контейнерами. Со станциями метро Черкизон вроде бы соединялся тайными ходами, но известно о них было лишь немногим посвященным. Черкизон был поразительным местом. Столько народа в одном месте он не видел никогда в жизни. Сотни людей стояли, разглядывая товары, выставленные на прилавках, прогуливались, спешили куда-то. Но больше всего потрясала сама торговая улица. Узкий проход, стиснутый с двух сторон, громоздящимися один на другой магазинчиками, лавками, киосками. Задрав голову, Игорь насчитал пять ярусов, верхние из которых терялся в сгущавшейся сверху дымке. Респектабельнее всех были те, что располагались на первых двух этажах. Там был хотя бы намек на надежность, устойчивость. Начиная с третьего лавки держались уже, что говорится, на честном слове. Опасно нависали над улицей, грозя рухнуть на головы прохожим. Но и они еще не были венцом ненадежности. Палатки на пятом уровне заметно покачивались, если сидящие в них продавцы делали хотя бы движение, Да и материал, из которого они были сооружены, оставлял желать лучшего – жесть, фанера – Даже картон с выцветшими надписями на непонятном языке. Да что там картон? Некоторые были палатками в прямом смысле этого слова. Кусками ткани, натянутой на хлипкий каркас. Но покупателей все это мало смущало. Масса народу толпилась не только на земле, но и на опоясывающих ларьки шатких помостах, прогибающихся под их тяжестью, шатающихся, но тем не менее выдерживающих солидный груз. Вот уж точно не полез бы туда. Князев засмотрелся на женщин, балансирующих держать за хлипкие поручни на огромной высоте и яростно спорящих с невидимым снизу продавцом. Тут же рядом с развалами всяческого барахла, развешанной на шестах одеждой и коврами, пирамидами посуды и всякого скобяного товара, курились мангалы, на которых исходило ароматным дымком жареное мясо. Сидели, притулившись на табуретах, ящиках, а то и просто на земле, люди, закусывающие, чем Бог послал. Запахи съестного заставили путешественника сглотнуть слюну. За все время пути он отважился съесть лишь чуть-чуть сушеных фруктов из запасов охотника. Сперва дело. Он решительно отвернулся от шашлыка, который, улыбаясь лоснящимися от жира ртом, протягивал ему на шампуре мордатый повар. «Хожу тут безоружным, а останется, что и поем, и все такое». Да и далеко не все было так уж аппетитно. Возле одной из закусочных в огромном грязном аквариуме, замутным и сцарапанным стеклом, сновали и карабкались друг на друга, сражаясь за жизненное пространство – «Жирные крысы». Повинуясь указающим жестом заказчиков, повар ловко выхватывал из пищащего клубка с очком на длинном черенке приглянувшуюся тем животинку, и парень не считал себя особо чувствительным, но смотреть на такое зверство было выше его сил. Он решил, что близ этой живодерни есть ничего не станет. «Покупай, служивый, задешево отдам, век будет носиться и не сносится». Тут же вцепился Игорю в рукав какой-то тощий мужичонка в дикой раскраске балахони, красно-зеленым. Хорошо еще, что было его одеяние неимоверно грязным, и это чуть-чуть сглаживало пестроту, от которой ребило в глазах. Моя, покупай, началник! отпихивал коричневыми сухими ладошками разноцветного, тощий смуглокужий брюнет. У него товар плохой, мой хороший. Оба тыкали чуть ли не в лицо Игорю. Одинаковыми, на первый взгляд, свертками какого-то тряпья. А со всех сторон на свежего покупателя уже сбегались новые и новые торговцы. «Да не нужны мне ваши тряпки!» – стряхнул, наконец, липкие руки торгашей старшина. «Где тут ствол можно купить?» «Правильно!» – услышал он за спиной. «Нечего тут среди этого отребья делать молодому господину». Князев резко обернулся и увидел опрятно одетого старичка. На носу незнакомца сияли очки в тоненькой, золотой, наверное, оправе. Старик приветливо улыбнулся, встретив его взгляд. «Пожалуйте за мной, сударь!» — склонил он голову. «Тут недалеко!» И вся горластая толпа, как по мгновению руки, расступилась перед ним. По узкому проходу, почти такому же, как тот, через который он появился в этом Вавилоне, провожатый провел Игоря на соседнюю улицу. Пошире, посветлее и заметно респектабельнее, чем предыдущие. Хотя справедливости ради надо заметить не намного: те же толпы народу, те же громоздящиеся одно на другое строение, разве что не настолько покосившиеся и всего в три этажа абсолютно тот же шум и запах. Не понимаю, молодой человек, старичок брезгливо обогнул человека, лежащего у самого переулка, навзничь в позе убитого шальным выстрелом, но, судя по довольной улыбке на лице, живого и весьма довольного жизнью. «Что вы нашли в этой клааке? Он указал через плечо большим пальцем. «Все приличные заведения здесь. Там вы купите лишь гниль, заваль и подделку. Настоящее только тут. Насколько я понимаю, вас интересует оружие. Что именно?» «Патроны», — коротко ответил Игорь. Почему-то, несмотря на всю свою вежливость, провожатый ему совсем не нравился. Какой-то ненастоящий он весь был, фальшивый. «О, я знаю место, где отличный выбор патронов. Я вас туда отведу, если не возражаете. Это недалеко». Он улыбнулся и пошел вперед, иногда оглядываясь на насупленного Игоря, которому ничего не оставалось, как ступать следом. Сориентироваться здесь, в подлинном Вавилоне подземного мира – Без привычки, похоже, было невозможно. Да и неуютно чувствовал себя он безоружным в чужом для себя месте. Почти безоружным. Вроде бы и не твари вокруг, обычные люди, но все равно спокойнее будет лишь с пальцем на спусковом крючке. Вот уж недаром говорят помени черта», а он тут как тут. Проходя мимо редкой толпы, рассматривающей что-то возле стены одного из магазинчиков, Он бросил туда случайный взгляд и вздрогнул. В сваренной из толстой арматуры клетки бесновалось существо из кошмарного сна. Голая, белесая и морщинистая кожа, огромная голова, состоящая, кажется, из одной пасти, полная острейших клыков, длинные жилистые лапы, заканчивающиеся почти человеческими кистями. Автомат сам собой прыгнул в руки, но старичок был тут как тут. «Вы что, с ума сошли?» – повис он всем телом на руках Игоря. «Законного зрелища хотите обывателя лишить?» «Это здесь не приветствуется. Это же мутант!» «Ну и что, что мутант? Умертвят его, умертвят, не волнуйтесь. Только в свое время и не так просто, как вы хотите. Если не торопитесь, можно поглядеть». Вряд ли куда-то мог торопиться человек, который не знал, куда шел а толпа заволновалась и начала быстро увеличиваться. Видимо, приближалась кульминация действа. «Чего? Чего?» – мордатый здоровяк, до нельзя похожий на Байкальцева, прошелся перед толпой, оттесняя людей от клетки. Тварь за его спиной вытянула когтистую лапу, чтобы сцапать хоть одного из своих врагов, но не достала и злобно зашипела. «За даром хотите удовольствие получить? Вот вам!» Увесистый кукиш был продемонстрирован собравшимся. И так бесплатно зенки пялили столько времени. «Невелико удовольствие!» — раздалось из задних рядов. «Урода твоего смотреть!» «Ага!» — парировал здоровяк. «Только пойди наверх, поймай его, а потом любуйся на здоровье!» «Не тени резину!» — дернул Мордатова за рукав кто-то из первых рядов. «Сколь платить-то?» «Еще скажи, не знаешь, По полтине не с носа!» «Деньги сюда!» продемонстрировал мужик мятую жестяную банку, в которую тут же полетели мятые бумажки, патроны и другие вещицы, видимо, обращающиеся здесь наравне с деньгами. «А членам профсоюза?» хохотнул кто-то. «И детям?» «Членам вашего тунеядского профсоюза двойная цена!» парировал хозяин заведения. «А детям тут делать нечего!» Не детский глаз дело это смотреть. Не скажи, и протянул кто-то. Детки сейчас пошли еще те. Заинтригованный Игорь тоже хотел вылучить патрон из магазина, но старичок опять не дал ему это сделать. И сказал верзили с банкой, ласково улыбаясь. Это со мной. Тот только пожал плечами и пошел дальше. Вас здесь уважают, заметил Князев. «Здесь вообще люди уважительные», – улыбнулся тот еще ласковее. «Цивилизованное общество должно уважать седины, как вы считаете?» «Но да», – буркнул в ответ Игорь, отлично видевший, что хозяин твари исправно собирал плату из людей постарше его провожатого. Убедившись, что все, кто мог видеть происходящее хоть одним глазком, заплатили, здоровяк пересыпал содержимое банки в сумку, висевшую у него на поясе, и крикнул вглубь халупы. «Несите!» Двое подручных вытащили из глубины помещения такую же клетку и поставили бок о бок с первой. Парень ожидал увидеть в ней еще одну тварь, но ошибся. В клетке сидела крупная рыжевато-бурая собака с уродливой мордой. Животное равнодушно глядело на беснующегося совсем рядом с ней врага и не трогалось с места лишь один раз когда когтистая конечность оказалась совсем рядом с ней мотнула головой клацнула зубами и тварь с визгом отпрыгнула обратно нянча залитую кровью лапу видали каков с такой гордостью будто в клетке сидел его собственный внук спросил хозяин зверинца уникальный пес поверьте мне на слово нашли его наверху еще щеночка мы выходили «Нежить эту не боится совершенно, но ненавидит люто. Его и зовут, соответственно, лютым. Да сейчас сами все увидите». Игорь скептически промолчал. «Цапнула псина мутанта здорово, конечно, но вот размерами не вышло. Уродливое создание превышало собаку по размерам раза в два, а по массе и того больше». Зато то, какой живучестью обладали твари, выросшие в условиях взбесившегося естественного отбора, перекроившего их до неузнаваемости, он знал отлично. Вполне возможно, что прародителем того белесого чудовища, что сидело в клетке, как раз и была собака. Только признать ее было, ох, как трудно. Кто-то шепотом предложил ему сделать ставку на то, кто победит, но он лишь отмахнулся. Но желающих поставить на одного или на другого монстра, и без него было предостаточно. Букмекеры только успевали записывать ставки и принимать деньги. Похоже, Игоревы сомнения разделяли многие. «Ну, начинай, не тяни», — послышалось из толпы. «До ночи тут стоять будем. Или стравливай их, или деньги назад гони». Успеешь! осклабился хозяин. «Ну что, все поставили на своих фаворитов?» Предупреждаю сразу, шансы равны. Лютый, конечно, мастер, но и тварюга не из последних. Видали бы вы, как она шьербатова уработала. Один из подручных распахнул куртку, и все увидели перебинтованную грудь с проступающим наискос красно-бурым для... длинным пятном. Во! Вместе с хим химзащитой и ватником! Еще чуть-чуть, и потроха бы наружу. Толпа загудела. Непонятно было, то ли жалела парня, то ли требовало начала шоу. Ладно, мордоворот махнул рукой. Открывай. Потешим честную публику. Перебинтованный подручный, стороне сервенело бросающегося на стенку клетки твари, специальным крюком выдернул сперва одну стенку, разделяющую двух животных, а потом и другую. И началось. Игорь не боялся вида крови. Тому, кто падает в обморок при виде порезанного пальца, не место в армии. Но от такого зрелища замутило даже его. Преимущество в размерах и массе не помогло по рождению радиоактивных дебрей. Обычная бродячая собака расправилась с ней в считанные минуты к разочарованию и унынию поставивших на чудище. Уж видно, сильно досадили лютому обитатели поверхности в щенячьи годы. Тварь, хоть та и пыталась отчаянно сопротивляться, пес не просто загрыз, а буквально растерзал. Брызги крови, хлещущие из раздираемого тела, долетали даже до стоящих на почтительном расстоянии зрителей, а уж сама собака была покрыта ею с ног до головы. «Загони, загони его обратно!» всполошился хозяин, увидев, что пес продолжает рвать в клочья уже поверженного противника. «Нажрется еще какой-нибудь пакости, лечи его потом». «Мы так не договаривались», зароптали недовольные скоротечностью поединка зрители, в основном те, кто поставил на белого и просчитался. «Либо деньги назад гони, либо второго выставляй». «Без проблем», ощерил редкий зубы мужик, «ты полезай в клетку, лютый тебя под орех разделает». Ропот улегся. «Это, граждане дорогие, дамы и господа», — продолжал хозяин пса, — «только разминка, разогрев, так сказать. Кто хочет большего, милости прошу в пятницу на ристалище. Будет вам там и шоу, и кровянка. Насладитесь по самое некуда». Здоровенная пятерня хлопнула по горлу заросшему рыжей щетиной. «Только извиняйте, братцы, полтинничком там не отделаешься» шоу другое и цены другие. Знаем мы ваши цены». «А что это за ристалище? спросил Игорь провожатого, когда они тронулись в путь. «Примерно то же самое», – пожал плечами старик. «Но и твари будут, не читая этой, и сражаться с ними будут не только собаки. А кто же?» «Люди», – коротко бросился беседник. «Гладиаторы». Охотнее всего люди смотрят на то, как другие делают то, на что они сами ни за что на свете не решились бы. Кстати, мы уже пришли. Тут начиналось настоящее оружейное царство. И народу толкалось побольше, и все сплошь мужчины. Лавки украшались вывесками самого разного вида и степени художественности. От простых, намалеванных на жести лозунгов, вроде «без пушки ты труп», До целых картин с обнаженными блондинками, целящимися в зрителей из огромных револьверов. Были картинки и попроще, вообще без изысков. Грубо, но сознанием дела намалеванный автомат Калашникова говорил яснее всяких слов. Но оружие продавалось не только в магазинчиках. На глазах Игоря обрез чего-то крупнокалиберного перекочевал из-под полы длиннополого одеяния тощего, бритого наголо мужчины с фиолетовым шрамом на щеке в сумку приземистого бородача в золотом химкостюме. А в закутке, похожем на тот, из которого охотник вывел своего провожатого в свет, двое мрачных субъектов прикидывали по плечу старенький калашников с вытертым до белизны воронением и явно самодельным деревянным прикладом. На Первомайской за такое без разговоров вытурили бы на поверхность. А это, как ни крути, почти смертный приговор. Но здесь нравы явно были мягче. «И что?» – невольно спросил Игорь провожатого, уже взявшегося за ручку двери, как раз под грудастой блондинкой с револьвером. «Никто не запрещает?» Он кивнул на уличных торговцев. «Запрещают, конечно», – кивнул старик. «Но, видите ли, юноша, строгость законов сплошь и рядом компенсируется необязательностью их исполнения. К тому же, ношение оружия для самообороны не запрещено. А появись здесь слуги закона у вас и такие есть», – саркастически улыбнулся Князев, у которого уже сложилось представление о Черкизоне, как о цитадели анархии. «Как же без них? Любая власть имеет свою машину подавления». «Здесь и власть есть!» За время короткого разговора еще несколько стволов успело сменить хозяев. «Да, конечно, и вполне демократическое. Так вот, появись здесь ФМС, эти граждане...» Здесь последовал кивок в сторону торговцев и покупателей. «Скажут, что просто сравнивали характеристики своих пистолетов, автоматов, ружей. Это никому не запрещено». Можно даже предстрелять оружие в специально отведенном месте. «ФМС?» – переспросил Игорь. Так раньше называлась служба, которая чаще всего черкизон трепала – ФМС. А теперь они так по старой памяти зовутся, хотя дела уже совсем другие делают. Человек-склонен к ностальгии, сверкнул удивительно молодыми для его возраста зубами провожатый. «Но мы увлеклись, прошу». Он распахнул дверь и посторонился, пропуская князя внутрь. «Вот это да!» Игорь поймал себя на мысли, что уже минут десять не может отвести глаз от оружия всех типов, калибров и модификаций, заполнившего стеллажи небольшого по размерам помещения. Тут были и автоматы, и пистолеты, и винтовки, и ружья, как помповые, так и охотничьи двустволки. Имелись даже пулеметы, хотя и всего несколько штук. Но больше всего было незнакомых Игорю гибридов явно ручного изготовления. И тут уж фантазия кустарей била ключом. Чего только стоил знакомый старшине до мелочей АК-74, но с огромным дисковым магазином, за которым, пожалуй, можно было укрыться как за щитом. Или пятиствольное ружье калибром не менее двадцати пяти миллиметров. Или арбалет с несколькими тетивами. Видимо, подразумевалось заряжание несколькими стрелами. Словом, глаза просто разбегались. «В музее, что ли?» – буркнул низколобый мужчина за прилавком. Все десять минут он о чем-то перешептывался со старичком-провожатым. А теперь тот отошел и принялся изучать расположенные на прилавке пистолеты. Каждый был прикован толстой цепью за рукоять, но можно было взять в руки, рассмотреть, пощелкать затвором. Или покупать что-нибудь, или проваливай на все четыре стороны. «Патроны к бизону есть?» – оторвался Игорь от притягательного зрелища. «Покаж!» – протянул толстую корот... копалую пятерню продавец. Князеву не хотелось отдавать ему оружие, но он снял с плеча пистолет-пулемет и протянул мужику. Тот взял, повертел в руках, хмыкнул, ловко отделил магазин, хмыкнул еще раз и передернул затвор. «Могучая машинка!» – похвалил он. «Только ложанулся ты, парень, с ней. Дорого дал, наверное. Неважно». Не сообщать же незнакомому человеку все подробности того, как он оказался обладателем Бизона. «Патроны для него есть?» «Я же говорю, ложанулся ты!» Продавец примкнул в магазин и протянул пистолет-пулемет обратно. «Нет под него патронов!» «Так бы и сказали!» Старшина снова закинул ремень на плечо. «Пойду в другое место!» «Ты меня не понял, парень!» Проникновенно сказал продавец. Под эту машинку совсем нет патронов. Ни у кого. Почему, опешил князев. Судя по физиономии, мужик не врал. Понимаешь, какое дело? Оруженик почесал коротко стриженный седоватый затылок. Делали их в нескольких модификациях: под ПС «Мовскую девятку и под ТТ-шные 762. Тебе не повезло. «Был бы девятошный патрон, даже под парабелумовский длинный, я б тебе помог. Он их сколько девяток-то». Он кивнул на стеллаж за его спиной, заставленный яркими картонными коробками с патронами. «А с ТТшными? Извини». В следующие несколько минут Игорь с огорчением узнал, что производство пистолетных патронов калибра 7,62 в СССР и России было ограничено, из-за основного пистолетного калибра 9 мм. А сам пистолет Токарева, под который этот боеприпас в основном был предназначен, перестали производить уже за много лет до катастрофы. Он оставался популярным, особенно среди криминала, но большая часть ТТ-шек, ходивших по Москве перед катастрофой, была китайского производства с китайскими же патронами. А патроны эти, доверительно сообщил продавец Игорю, из дерьма слеплены, да и пистолеты их тоже одноразовые. «Как это? Для кого их делали-то? Для киллеров. Бабах!» — оружейник наставил указательный палец на Игоря. «И в дамках. Ну, пару раз. Основной и контрольный. А потом ствол с пальчиками в урну. Все равно он засвечен уже, никто его второй раз на дело не возьмет. А если так и так на один раз пушка, то зачем стараться?» Стволы сырые, исполнение топорное. По первости, многие тут с ТТшками ходили, а потом как-то повывились они. Часть пытались под 9-миллиметровый патрон переделать, да без особого успеха. Часть просто на лом пошло, потому и патроны для них по новой набивать никто не стал. «И что, вообще нигде нет таких?» «За все метро не скажу», – пожал плечами мужик. Может, где и есть кустарные. Но за черкизон ручаюсь. Так что можешь выбросить свою трещалку. Или мне продай. Посмотрю, что из нее можно сварганить. А я как же. Купи себе чего-нибудь. Торговец обвел широким жестом полки. Не все ж тебе, Мурзилка, кивнул он на шпагу на бедре Игоря с арматурой шастать. Сколько стоит? Кнул пальцем в старенький АК-74 князев, решив проигнорировать слова продавца. Тот пожал плечами и назвал трехзначную сумму. Таких денег у Игоря, конечно же, не было. А в патронах к нему же. Сейчас, прикинем, мужик подчеркал что-то на бумажке и объявил 250. У Игоря было с собой максимум полторы сотни в двух оставшихся рожках и росупи в вещь «А на 150 пятьдесят что-нибудь есть?» «Есть, мужик, кивнул наружье. А что, деш, дешево и сердито?» Это старшину не устраивало никак. «Я подумаю». «Подумай, подумай. Только вечером с этим на улицу не суйся. Из местных вряд ли кого на понт возьмешь». Игорь вышел на улицу в сопровождении старичка, так ничего и не купившего. «Сожалею», — сообщил провожатый что не смог быть вам полезен, юноша. Что теперь думаете предпринять? Ему можно верить? Кивнул Князев на дверь под... под блондинкой. Да, если Устюжанин сказал, значит, так оно и есть. Весьма информированный, скажу я вам, товарищ. Вы ведь ничего не имеете против слова «товарищ». Так куда же вы сейчас? Ума не приложу. Игорь действительно не знал, куда ему податься. Бездомный, почти безоружный. Я мог бы предложить вам работу, молодой человек. И что я должен буду делать? Давайте обсудим это не здесь. Старичок кивнул на по-прежнему толпящихся вокруг продавцов и покупателей оружия. Я знаю неподалеку неплохую закусочную. Молодой человек почувствовал, как яростно заурчал пустой желудок. И вдруг представил себе дымящийся кусок мяса с гарниром из грибов на тарелке. И кусок... Нет, два, три, четыре куска черного ноздреватого хлеба. И, наверное, все это ясно отразилось у него на лице, потому что провожатый весело улыбнулся и, поманив пальцем Игоря, свернул в переулок. Игорь украдкой огляделся. Все столики небольшого кафе, приткнувшегося между двух магазинов, были заняты. Люди, сидевшие за ними, сосредоточенно поглощали разнообразные кушанья и напитки, болтали между собой, флиртовали с женщинами. Между столами сновали юркие официанты, разнося заказы и забирая пустую посуду. Заведения общепита были и на Первомайской и Щелковской, но они ни в какое сравнение не шли с этим. И еще его поразило разнообразие посетителей. В привычном князеве в мире двух станций преобладал европейский тип внешности. Азиатов или кавказцев было всего ничего. Здесь же эти типы превалировали. Отовсюду неслась незнакомая речь. Глаз то и дело задерживался то на раскосых глазах, то на монументальном носе. «Пока готовят, мы можем обсудить наши проблемы». Старичок сделал официанту заказ, и тот умчался куда-то. «Охотно!» – кивнул Игорь и вдруг вздрогнул всем телом. За столиком на противоположном конце зала сидел человек с совершенно черным лицом. «Что за...» «Вы меня совсем не слушаете!» – рассердился собеседник. «Куда вы сейчас смотрите?» «Вон там!» – Игорь склонился к нему через столик и понизил голос. «Сидит черный человек». «Разве сюда пускают мутантов?» «Где?» – старичок обернулся туда, куда показывал Князев и расхохотался. «Какой же это мутант?» «Это просто чернокожий человек. Если хотите – негр. Хотя ему и другим, похожим на него, этот термин не нравится. Так что, если будете с ним разговаривать, не вздумайте его так называть. Он очень обидится». Игорь со стыдом вспомнил, что когда-то читал в книжках про африканских и американских негров, а Антошка ему объяснил, кто это такие. Но смотреть на при... непривычного человека спокойно все равно не мог. Чернокожий заметил его интерес к себе и улыбнулся ему, продемонстрировав неожиданно белоснежные зубы. Зрелище было жутковатым. «Какими судьбами, кстати, вы к нам в Черкизон?» вежливо поинтересовался старик. «Я брата своего ищу». «Пропал», — внимательно оглядываясь по сторонам, сказал Игорь. «Ну что ж, если узнаю о нем что-нибудь, обязательно вам сообщу», — улыбнулся старик. «У меня, знаете, работа такая, все знать. А вам могу предложить другую работенку. Как вы смотрите на то, чтобы стать гладиатором?» «Кем?» — удивился старшина. Слово казалось знакомым, но что оно означает, он припомнить не мог. «Гладиаторы сражаются на арене, а зрители за это платят», — пояснил старичок. «Знаете, очень многие готовы заплатить за такое зрелище. Видели, как лютый разделался с тварью? Так вот, лютый тоже гладиатор, в своем роде, конечно». «И с кем сражаться тоже с тварями?» «С ними!» кивнул старик, блеснув стеклышками очков. «И не только». «Не понял». «Твари, это банально», вздохнул собеседник, будто сожалея о его, Игоря, непонятливости. «К тому же это всего лишь животные, а человек охотнее всего платит за то, чтобы на его глазах пролилась кровь ему подобного. Человек, вот кто самая красная дичь в мире». — Извините, — покачал головой князев, — но это не по мне. Нас и так осталось мало. Зачем же еще и убивать друг друга? И без этого твари когда-нибудь займут наше место. — Ну, это случится еще не скоро, поверьте мне, — дробненько рассмеялся, словно рассыпал горстку мелочи старик. — На мой век хватит, на ваш, думаю, тоже, если вы будете думать головой. Для чего, правда, нужно сохранить эту самую голову? Игорь мог поклясться, что в словах прозвучала неприкрытая угроза. Вы меня пугаете? Что вы, что вы? Конечно же, нет. Я просто предлагаю вам применить свои таланты на практике. Ваши таланты на лицо. Бицепсы и плечевой пояс. За хорошую плату применить, уверяю вас. Не хотите сражаться с себе подобными? Ваше дело. Это сделают другие. От желающих нет отбоя. Выставим вас против тварей и резвитесь на здоровье. Против уничтожения тварей вы, ведь, надеюсь, ничего не имеете? Я видел вашу реакцию на одну из них. Игорь шумно втянул воздух. Без денег он отсюда никуда не денется. Ни домой вернуться, ни дальше пойти. И на черкизоне без оружия, без документов он долго тоже оставаться не может. А если удастся заработать, но ну вот получится ли? Старик был склизким, подозрительным. От его дребезжащего учтивенького смеха чего-то мурашки по коже шли. «Я подумаю над вашим предложением». «Я уверен, что мы договоримся», – улыбнулся старик хитро. «Поверьте мне, я умею договариваться». «Вы заказывали?» Официант со стуком поставил на стол поднос с двумя дымящимися тарелками, кувшином, полным чего-то ядовитого желтого, графинчиком прозрачного. При виде всего этого, при аромате еды, рот Игоря наполнился слюной. Но прикоснуться к исходящему парам куску мяса он не успел. «Опять человечина, что ли?» — взревел кто-то за соседним столиком. «Обью, гады!» «Успокойтесь, господин!» пытался урезонить могучего дебашира с щекой, перечеркнутой узким, стягивающим рот в кривую ухмылку шрамом, чернявый официант. «Это свинина! Обыкновенная свинина!» «Свинина? Что я свинину от человечины не отличу?» Игорь с ужасом уставился на свою тарелку. Кусок был большим, сочным, с аппетитной корочкой. «А что, если он прав?» «Что я о местных знаю?» «Что это за мясо?» — поднял он глаза на уплетающего свою порцию за обе щеки старика. «Какая вам разница?» — улыбнулся тот лоснящимся от жира ртом. «Выпейте лучше для аппетита». Он набулькал в стопочку влаги из хрустального графина. «Человечина? Вы что, верите этому пьянице?» Человека со шрамом уже скрутили и выталкивали на улицу дюжи и вышибалы, каждый касая сожень в плечах. «Перебрал и мутит народ, чтобы не платить. Ему, кстати, это удалось», — добавил он, увидев, как привередливого клиента вышвырнули на улицу, наградив на прощание пинком. «Жуйте и думайте о хорошем, о том, как вы сказочно разбогатеете на гладиаторских поединках» и сможете тогда есть не в кредит, а на собственные средства». Он снова взялся за еду, но Игорь так и не мог заставить себя прикоснуться к остывающему на тарелке мясу. Старик, в общем-то, ведь даже и не пытался разубедить его. «Неужели действительно человечина?» И в самом деле вдруг вклинился в поток его мыслей Антошкин голос. «Ты видел, сколько тут народу, чем они все питаются?» Что-то не верится в огромные свинофермы, которые тут якобы где-то упрятаны. Даже крыс, и то на всех не напасешься. Либо твари из поверхности жрать, либо друг друга. Послушавшись, воображаемого брата, князев младший ограничился хлебом и гарниром, который не был затронут соком, стекающим с соблазнительного куска. Досато наестся не удалось. Но и аппетит всей истории оказался основательно подпорчен. Утерев губы грязной салфеткой, Игорь поднялся с места. Вы что-нибудь надумали? спросил старик, прикончивший мясо. Мне это не по нутру, честно ответил молодой человек. Попытаюсь найти другую работу. Попытайтесь, попытайтесь. Интерес собеседника к Игорю угас окончательно. «Если что надумаете, где меня найти, вам скажет каждый. Только спросите ланисту». «Ланиста? Это имя или фамилия?» – переспросил парень. Слово больше всего походило на кличку. «Это профессия!» – сухо улыбнулся старик. «А зовут меня просто Михаилом Сергеевичем». «Сколько я должен?» – князев кивнул на стол с нетронутым мясом. «Я угощаю!» – сверкнули очечки. «А сам про кредит говорил. Придется еще потом с набежавшими процентами в рабство отдаваться, чтобы расплатиться за тарелку дымящейся человечины. Не люблю быть должником!» Игорь выщелкнул из початого уже рожка три патрона и бросил на скатерть. По его мнению, за съеденный хлеб и горстку сомнительных овощей Этого должно было хватить с лихвой. А потом вышел из кафе, не прощаясь.